Глава 17. «Положи трубку», — сказал он. Я посмотрел на трубку, которую по-прежнему держал в руке. Я успел набрать только половину номера. Жалко. Я положил трубку. «Я видел тебя у Виков», — сказал я. «Полиция знает». Ствол почти не шелохнулся. Круглая черная дыра по-прежнему смотрела мне прямо в сердце. Я видел, что эта штука сделала с Виком и никаких иллюзий не питал. «Я догадался, что это был ты», — сказал он. «Как?» «У изгороди стояла машина. Я видел ее, когда проезжал мимо. Миль через двенадцать сообразил, что машина твоя. Я вернулся, а там уже было полно полиции. Язык у меня высох и распух». Я смотрел на пистолет и не мог придумать, что сказать. «Вы с Виком», — продолжал он, — «вы решили загнать меня в угол, а зря. Это была ваша ошибка». Я с трудом сглотнул. «Я видел тебя», — повторил я, — «полиция знает». «Может быть», — ответил он, — «но им придется попотеть, чтобы доказать это, когда я уберу свидетеля». Я в отчаянии огляделся по сторонам, ища, чем бы его остановить. Хотя бы какое-нибудь оружие. Он чуть заметно улыбнулся. «Не дергайся, Джонас, это конец». Он распрямил руку движением опытного стрелка. «Ты почти ничего не почувствуешь», — пообещал он. Он уже начал давить на курок, когда дверь у него за спиной распахнулась. Я вышел из тошнотворного транса, в котором смотрел в дуло пистолета и откуда вот-вот должна была вырваться смерть. Мой противник это заметил, и этого хватило, чтобы рука его дрогнула. Он чуть-чуть не попал в меня, но чуть-чуть, как известно, не считается. Пистолет изрыгнул пламя, но пуля прошла мимо. Криспин стоял в дверях, с ужасом глядя на эту сцену. В одной руке он держал тяжелую зеленую бутылку с джином. «Старый трюк!» — отчетливо произнес он. Я не поверил своим ушам. Криспин не пьян. Он советовал мне воспользоваться старым приемчиком, который мы разработали еще в школе, играя в регби. И я, инстинктивно, не раздумывая, сделал ложный выпад, словно собирался броситься в ноги противнику. Пистолет снова нацелился на меня, и в этот момент Криспин огрел врага по голове бутылкой. Пистолет выстрелил в другую сторону, а я рванулся и схватил единственный доступный мне тяжелый предмет — свою пишущую машинку. Я изо всех сил опустил ее вслед за бутылкой, и незваный гость растянулся на полу. Из головы у него хлынула кровь, из машинки вылетела катушка с лентой, Прокатилась по его лицу и ударилась о стену. Ах ты, старый алкаш! задыхаясь, сказал я, обернувшись к Криспину. Ах ты, старый бестолковый! И осекся. Криспин полулежал на полу, зажимая бок рукой. Криспин, я, я не пьян. Да, конечно. Он, он меня, наверное, убил. Я молча опустился на колени рядом с ним. «Это он?» «Это тот, который сжег конюшню?» — спросил Криспин. «Да». «Надеюсь, ты его пришиб?» Тело Криспина осело. Я подхватил его. Мягко опустил на пол. Одной рукой нащупал подушку, положил ему под голову. Его рука обмякла и упала на пол. На поясе брюк проступало разрастающееся пятно крови. «Я плыву», — выдавил Криспин. Он улыбался. «Хорошо. Никакой выпивки не надо. Я вызову скорую», — сказал я. «Нет, Джонас, не надо. Не оставляй меня, ублюдок». И я не оставил его. Минуты через три не сказав больше ни слова Он сам оставил меня. Я бережно закрыл ему глаза и неловко поднялся на ноги, пытаясь ни о чем не думать, чтобы защититься от боли. Пистолет лежал там, где упал. Я осторожно задвинул его ногой под низкое кресло с глаз долой. Я не хотел, чтобы мой незваный гость снова ухватился за него, если вдруг очнется. Гость не шевелился. Я присел на край стола и тупо уставился на двух лежащих на полу людей. Один без сознания, другой убит. Я подумал, что у меня еще будет время вызвать этих друзей человека, полицейских, деловитых и бесстрастных. Лишняя четверть часа погоды не сделает. Торопиться мне теперь некуда. Слишком многое потеряно безвозвратно. Я не знал, сильный ли вред нанес мой удар машинкой. Лежавшая на полу голова выглядела скорее окровавленной, чем расколотой. А смотреть ближе мне совсем не хотелось. За всю свою жизнь мне никогда еще не хотелось убить человека. Я даже не думал, что вдруг когда-нибудь придется. Я не хотел убивать его этой машинкой, просто оглушить. А теперь я неподвижно сидел на столе, и трясят внутренней ярости. Мне хотелось ударить его снова, сильнее, чтобы наверняка убить его, чтобы отомстить за все. Каким бы ни был мой брат, это был мой брат, и никто не имел права его убивать. В тот момент я, наверное, был таким же дикарем, как сицилийский мафиози.